Глава 10 В лаборатории «Радиал Геномикс» в Ля Джолле Чарли Хаггинс развернул плоский экран монитора Генри Кэндаллу, чтобы тот смог прочитать заголовок. Говорящая обезьяна оказалась уткой. «Что я тебе говорил?» — сказал он. «Прошла всего неделя, и выяснилось, что все это брехня». «Ладно, ладно, я был неправ», — проговорил Генри. «Признаю. Я попусту беспокоился». «Беспокоился?» — это не то слово. «Ладно, проехали». Давай лучше поговорим о чем-нибудь важном. О чем, например? О гене новизны. Наша заявка на получение гранта отклонена. Он принялся печатать на клавиатуре компьютера. Нас опять поимели. Причем твой любимчик? Папа римский дофамина, доктор Роберт Абеллармина из НИС. За последние 10 лет исследования человеческого мозга сфокусировались на нейрогармоне дофамине, одном из медиаторов нервной системы. Выяснилось, что уровень дофамина в значительной степени определяет здоровье человека, страдающего такими недугами, как болезнь Паркинсона и шизофрения. Исследования лаборатории Чарли Хаггинса показали, что рецепторы дофамина в мозгу управляются, помимо прочих, геном D4-DR. Лаборатория Чарли стояла в авангарде этих исследований до тех пор, пока их конкурент – Доктор Роберт Беллармина из Национального института здоровья не начал называть D4DR геном новизны, заявив, что этот ген предположительно отвечает за стремление человека рисковать, искать новых сексуальных партнеров или ввязываться в различные авантюры. По словам Беллармина, именно более высоким уровнем дофамина у мужчин по сравнению с женщинами объясняется то, что их отличает большее безрассудство, и они склонны к таким развлечениям, как скалолазание и супружеская неверность. Беллармина принадлежит к евангелическим христианам и является ведущим исследователем Национального института здоровья. Искушенный в политике, он представляет собой образец современного ученого, сочетая в себе скромный научный талант и великолепную смекалку в общении со средствами массовой информации. Его лаборатория стала первой заключивший контракт с фирмой, обеспечивающей связи с прессой. Поэтому его идеи неизменно получали самое широкое освещение в печатных и электронных СМИ. Это, в свою очередь, привлекало в его лабораторию самых одаренных и многообещающих молодых ученых, которые ставили свой талант на службу Беллармина и добавляли очки к его престижу. В случае с D4DR, Беллармина блестяще удавалось приспосабливать свои комментарии к тому, во что верили его слушатели. Выступая перед группами прогрессивных граждан, он говорил о гене новизны с энтузиазмом, рассказывая о нем перед консервативной аудиторией. Он винил его во всех человеческих пороках. Абсурдность подобных комментариев бесила Чарли и Генри, и полгода назад они подали заявку на Грант, заявив о намерении провести исследование, с целью выяснить степень распространенности гена новизны. Их план, изложенный в заявке, был сама простота. Они отправят исследовательские группы в парки развлечений и возьмут анализы крови у некоторых из посетителей перед тем, как те прокатятся на аттракционах. А затем еще раз, в течение дня, предполагалось, что завсегдатые лунопарков и любители рискованных аттракционов как раз и являются носителями этого гена. Единственной проблемой до сих пор было то, что представителями Национального фонда науки НФН поставлено условие относительно того, что с предложением Чарли и Генри должны ознакомиться несколько анонимных экспертов. Одним из них с большой долей вероятности должен стать Роберт Беллармино, а он пользовался репутацией ученого, мягко говоря, охотчиво до чужих идей. «В общем, — сказал Генри, — НФН нас поимел. Экспертам наша мысль не понравилась». Один из них сказал, что она слишком дурашливая. — Угу, — промычал Чарли. — Какое отношение это имеет к нашему жулику? А ты вспомни, где мы предполагали провести наше исследование? — Ну, конечно, в двух крупнейших в мире парках развлечений, расположенных в разных странах, в американском Сандаске и английском Блэкпуле. — Вот именно. — Угадай, кого сейчас нет в городе, — сказал Генри. Он нажал на кнопку клавиатуры, открывающую программу электронной почты и на экране высветилось сообщение. Программа «Автоответчик» от Роберта Беллармина, НИС. Тема «Меня нет в городе. Путешествую». Текст «Я буду отсутствовать в офисе в течение ближайших двух недель. Если у вас возникла необходимость срочной помощи, свяжитесь с моим офисом по телефону». «А теперь угадай, куда он подевался?» — продолжал Генри. Я позвонил в его офис и узнал, что сейчас Беллармина отправился в Сандаске, штат Агайо, а потом поедет в Англию, в Блэкпул». «Вот сволочь!» — выругался Чарли. «Уж если решил спереть чужую идею, так хотя бы имей вежливость немного изменить ее. Беллармина, судя по всему, наплевать на то, что мы можем узнать о его проделках», — предположил Генри. «И это злит больше всего. А может нам устроить скандал, обвинить его в нарушении этических норм и в плагиате?» «Я был бы счастлив это сделать», — ответил Чарль, — «но из этого ничего не выйдет. Если мы предъявим ему обвинение в недобросовестном поведении, нам придется потратить уйму времени и закопаться в ворохе бумаг. Наши гранты прикажут долго жить, и в конце концов нашу жалобу все равно положат под супно». Роб — основной игрок вниз. Под ним ходят многие исследовательские заведения. Он распределяет гранты на миллионы долларов. Он участвует в молитвенных завтраках с конгрессменами. Он ученый, который верит в Бога. Его любят на капиталистском холме. Его никогда не обвинят в недостойном поведении. Даже если мы поймаем его в тот момент, когда он будет трахать лабораторную обезьяну. «Так что же, это сойдет ему с рук?» «Мы живем в несовершенном мире», — вздохнул Чарли. «И у нас много работы. Поэтому отправляйся к себе».